По возвращению на работу меня ждала неожиданная новость. «Сергей Федорович», — робко постучалась ко мне в кабинет Ольга, — «тут бумага пришла за подписью товарища генерального секретаря». Я сначала даже и не понял, что она про Сталина говорит. Обычно его по фамилии называют, а тут по должности. Удивившись, я забрал письмо и вчитался и чем дольше читал, тем сильнее мои брови ползли вверх. Иосиф Виссарионович, видимо, вспомнил про меня после моего последнего феерического посещения и решил, что в ней я больше не нужен. Хотя нет, он и раньше помнил, иначе бы я не получил от него задание на разработку контейнеров. Но вот сейчас... Сейчас товарищ Сталин спрашивал, что уже само по себе удивительно. Не чувствую ли я, что принесу больше пользы на другом месте? И есть ли у меня толковые заместители, наподобие товарища Белопольской, что готовы меня заменить на посту директора НИИ? Куда он хочет меня отправить с того поста, ни слова. А еще странно, что он вот так в письме мне послание передал, а не по телефону или при личном разговоре. С чего бы Но вообще мысль интересная Я не расстроен, что работаю здесь Да и привык уже В чем-то смирился Потому и мыслей, где бы я больше пригодился У меня не было И вот так сразу дать ответ я не мог Замахиваться на аппаратную должность Так я уже успел вжиться в эту систему Понять ее Потому прекрасно осознаю Что без соратников я на такой должности не удержусь несмотря ни на какую поддержку Сталина. Я одиночка, увы, так сложилось, и мое место в НИИ – лучшая тому иллюстрация моей компетентности как партийного работника. Быть секретарем, помощником? Так я уже привык сам принимать решения. Даже мой НИИ не так сильно зависел от того же оргбюро или иных партийных структур, как любой другой институт. В итоге, так и не найдя для себя места в партийном олимпе, я так и написал товарищу Сталину, что готов выполнить любое поручение партии и народа. Но как я могу лучше принести пользу, чем на текущем месте, пока не представляю.